«Благодарность всем тем, благодаря кому фанфик был написан, и благодаря кому творчество существует». Да, это может показаться странным, но... Автор так много пишет не потому, что у него бесконечное количество свободного времени, или же его содержит гарем из стики-токерш. Только благодаря подписчикам с бусти и их поддержке он, вместо любой другой работы, может заниматься тем, что нам нравится». И только благодаря их щедрости он может уделять творчеству так много времени. Только потому, что они захотели фанфик по СЦП, а не по Марвел 11, многие из вас сейчас слушают его. Так что, да, спасибо вам за то, что вы есть. Автор делает все, чтобы в этом году сделать для вас еще больше, чем в прошлом.